Бурый медведь. С виду медведь не уклюж, большой, грузный, косолапый, на самом же деле это очень подвижный и грозный лесной зверь, который быстро бегает, прекрасно плавает и лазает по деревьям. Один удар могучей медвежьей лапы способен переломить спину зубру. Хотя медведь-хищник, по большей части он питается травами, ягодами, плодами, зернами и корешками растений. Зимой косолапый спит в берлоге, под защитой бурелома или вывороченных древесных корней. Иногда, не успев откормиться за осень, он просыпается и бродит в поисках пищи, становится шатуном. В феврале в медвежьих берлогах рождаются медвежата. Медведь молчалив, но порой так зарычит, что душа уходит в пятки.